Обстоятельства меня не интересуют. Достиг жениного слуха крик взбешённой Инесы Шлыгиной. Я спрашиваю, где он, где Генка? Инесины роль в жизни фирмы, названной её именем, Женя для себя уяснила ещё не вполне. но знал, что пассивной участью миллионерской супруги она недовольствовалась. Хотя с другой стороны, и на глаза публике особо не лезла. В меру блистала рядом с мужем на разных презентациях и приёмах, а в обычные дни вела какие-то дела и ездила не только по магазинам на гостосинем 600-м Мерседесе с водителем Геней. которого Женя и другие молодые чаще величали Геннадием Палчем. Пока Крылов размышлял, куда в самом деле мог подеваться обстоятельный сорокалетний мужик и не была ли таинственная отлучка Геннадия Палча некоторым образом связана с ночными событиями, Инесса заметила женины ноги, торчавшие из-под грузовичка. Молодая женщина стремительно прошагала через гараж и прибольная наподдала носком туфельки в голень. Кто там еще? Ану вылезай. Женя вылез и, вытирая руки ветошкой, смиренно поздоровался с Шефини. Доброе утро, и населишьно. Шлыгина подозрительно присмотрелась к мало знакомой физиономии парня, тихий, работящий, не пьет, так ей рассказывали, и спросила чуть-чуть, сбавив тон. Генку не видел? Извините, я на сейле ниш на не видел, сказал Женя, и добавил на свой страх и риск: "Если вы куда на Мерседесике собираетесь, я бы мог вас вместо Геннадия Павловича. Я на таком ездил, знаю машину". Несколько секунд Нессе молча, оценивающе мерил его взглядом. безобразные пятна по немногу пропадали с ее лица, взбешенная фурия вновь становилась холеной двадцатидвухлетней красавицей. Иди умойся, приказала она наконец. Одеться есть у тебя во что поприличнее. Сейчас найдем и нас, Еленишна. И Женя двинулся к раздевалке. Только не спать на ходу, подхлестнул его сзади повелительный голос. Пошевеливайся, давай. Через двадцать минут в аэропорту быть должны. В раздевалке Женя торопливо стёр с щеки полосу машинного масла, сбросил комбинезон и с разрешения владельца натянул чью-то кожаную куртку, выглядевшую презентабельнее его затёрханной камуфляжной, и бегом кинулся к Мерседесу. "Ты побыстрее двигаться можешь?" раздражённо прошептала Инесса, когда выруливали со двора. "Опаздываем, жми давай!" Бабушка не велит, отрезал Женя. Видимо, Геннадий Павлович ничего подобного себе с хозяйкой не позволял, потому что Иннесса изумлённо замолкла. Тем временем синий красавец Мерседес плавно набрал скорости и мощно ринулся по Варшавской, миноё изопуженной в это время дня Московский проспект. "А ты ничего", задумчиво сказала Иннесса после первого же перекрёстка. Тебя, как зовут-то? Женя, говоришь. Колов понял, что напоролся на знатока способного по достоинству оценить водительский класс. В аэропорту Пулково они были не через 20 минут, а через 10. Причём за это время Женя не нарушил ни единого правила и не превысил дозволенной скорости, что опять-таки явно понравилось мадам. И nessa скрылось в здании аэропорта, и спустя некоторое время привела к мерседесу осанистого мужчину с кожаным портфелем в руках. Насколько же не понял из их разговора, происходившего на заднем сиденье, мужчина прибыл на том самом лайнере, что проплыл прямо над ними, пока ехали по шоссе. Они отвезли гостей в гостиницу Россия, покидая машину Он ответил водителю неожиданный комплимент. Спасибо, молодой человек. Довезли прямо, как невесту на руках донесли. Давно такого удовольствия не получал. От гостиницы до знакомых ворот фирмы было две минуты езды, но за это время Несса успела принять решение. Без десяти четыре у парадной двери велела она. Гене Крылову тоном нетерпевшим возражение. И до тех пор, чтобы нашёл галстук и приличный костюм, но я ведь Женя оглянулся на свой грузовичок, пригарюнившийся в дальнем углу. Забудь, как страшный сон, усмехнулась Несса. Теперь возишь меня,